Глава 14. Соркфьорд. Пятница, 25 января, 17:30. Кристиан с Ларсом Уве выехали из города, предварительно подняв вокруг своего отъезда как можно больше шума. По пути на заправку за горючим для снегоходов, они заглянули в Горняк и в Пап. По возможности заводили громогласные беседы со всеми знакомыми, распевали песни, топали нарочито громко на входе и выходе с вами большущими снегоходными ботинками. Спрошаю ли во всеуши слышали, не видал ли кто Стейннера Ульсына. Куда чёрт его дерьма пропастился этот придурок? Если увидишь его, передай, что мы уезжаем. До Видефьорда путь неблизкий. Они вынесли немало ящиков из чулана Крестьяна, где дети простояли на холоде несколько недель. Загрузили их под завязку в сани, а сзади на багажнике снегоходав прикрепили ружья. А в Лонгерии вряд ли остался хоть кто-то, кто не знал, что это Троица седьмой шахты. Отправилась за город, планируя первую остановку в Хижине у Билефьорда, а дальше до русского шахтёрского городка Пирамида, а может, и до самого Вейдафьорда. Кто знает, как далеко на север их занесёт, поэтому неудивительно, что они везут с собой так много горючего и провианта, и вернутся они не раньше позднего вечера воскресенья, так что ничего страшного, если от них не будет вестей до самого понедельника. Но когда, наконец, все хлопоты были улажены, и Кристиан с Ларсом Уве сидели на заглушённых снегоходах по съезде фьорда, больше не было причин ломать комедию. "А так он подтвердю, что едет с нами?" спросил Кристиан, не сводя глаз с горизонта. Ларс Уви болезненно покосился в его сторону. "А нет, но он обещал подъехать к хижине в Белифьорде, тогда сам и спросишь. Он должен поехать с нами, без него мы чёрта с два дотащим трой с оней. А на двое всё мясо не влезет. Весь стано немного, но место занимают будет здоров. Я тебе так скажу, если он не объявится, то я Но Ларс Уви не услышал, что Кристиан грозился сделать со стейнером, потому что тот уже отпустил щиток шлема и повернул ключ зажигания, так что рев мотора заглушил остаток фразы. Снегоходы развернулись и выехали прямо на трассу, ведущую на северо-восток. Прятаться не имело смысла, ведь все знали, куда они направлялись. Ещё задолго до того, как они оказались на высоте пирамиды, следов снегоходов им стало попадаться заметно меньше, да и тех почти не было видно, встилившейся по льду по зёмке. Примерно раз в 2 часа они делали остановку, иногда только на перекур, а иногда устраивали настоящий привал, доставая термос с кофе из снегоходной сумки Ларса Ува, но они никогда не останавливались надолго. Они тоже слышали прогноз на выходные. В отделе планировалось продолжить путь той же ночью, пересечь ледник Миттельлефлера, спуститься в Аустфьорд и по нему выехать к Вейдефьорду. В это время года, между ночью и днём, не было особой разницы, так что они вполне могли не слезать со снегоходов до самого утра. Но они должны были дождаться Стейннера, который задержался на шахте в компании горного мастера и парочки инженеров с материка. И встретиться им нужно было там, куда Штейнер мог добраться в одиночку, не рискуя заблудиться. На восточном берегу Биле фьорда, прямо у подножия горы Тюрель, имелось подходящее место старая заброшенная охотничья хижина. Все трое бывали там неоднократно. Альтернативной хижиной был Брюсбен. Он располагался чуть дальше на север и представлял собой горстку деревянных избушек 1920-х годов, когда оптимистичный шотландец по имени Уильям Спирс Брюс после многих лет полярных исследований затеял на этом месте добычу угля. Как и многие другие коммерческие начинания на Шпицбергене, оно протянуло не больше пару лет, но строения были сработаны на совесть. Их собирали как детский конструктор из готовых пронумерованных деталей. Несколько лет назад один из домов отреставрировали и устроили в нём полевую резиденцию губернатора. Поэтому имелся небольшой, но вполне реальный риск, что там их обнаружат. Так что Троица всё же предпочла встретиться в полуразвалившейся хижине примерно на полпути между мысами Фатмодден и Экхольм. На карте это казалось совсем недалеко, но они поздно выехали из Лонгера, и часы показывали начало 10, когда они наконец добрались до цели. Хижина была в плачевном состоянии. Неподалёку по хозяйничал белый медведь Распоров, один из мешков с углем. Он также наполовину проломил дверь в сенях, потому чтобы попасть в хижину, им первым делом пришлось разгрести большой сугроб. Но уже через час Ларс Уве стоял у очага и жарил яичницу с беконом, на столе лежали хлеб и масло, а Кристиан достал бутылку коньяка и разлил его не скупясь по кружкам. Приятели согрелись и сидели сытые, довольные в ожидании Штейнера, быть может, ждать предстояло дольше, чем они рассчитывали. Хель, голос на том конце звучал нервно. "А мне кажется, у меня есть кое-что, что может быть тебе интересно. Вот как?" Хелю Лодда не нужно было спрашивать, кто звонит. Ему уже доводилось получать полезные сведения из этого источника. Речь идёт о контрабанде, а возможно, о контрабанде Ленина. А может статься? А как насчёт сигарет или спиртного? Хм. Один из кривеченных траулеров следует в прорыв Синлопена через Северные ворота. Я не могу раскрыть источник информации. Что вы говорите, Синлопен? В это время года? Боже правый, они что, не в курсе метели с водки? Ну, это ещё не всё. В городе ходят слухи, что три шахтёра направились на север на снегоходах с доверху нагруженными сонями. Все обсуждают, какого лешего их туда понесло. Даже в Карлсберге считают странным ехать за город в преддверии бури. Вот, как она ясно. На другом конце замолчали, но молчание это было многозначительным. Хейль прекрасно понимал, на что намекал радиооператор. Сторне установили контакт. Он выразился осторожно, не желая смутить оператора. Можно и так сказать. Так чёрт, обязательство о неразглашении это важно. Помолчав ещё немного, он спросил: "Моя информация была вам полезна?" "Полезна, не то слово", даже немного обиделся Хьель. Пролив Хинлопана растянулся на 90 морских миль. Шире всего он у северного своего устья, которое называют Северными воротами. Это 15 морских миль от мыса Верлингенхукен до мыса Лангрюдольлен на острове Сторнштейн. Самое узкое место пролива, только 5 морских миль, расположено у мыса Спанерсет к югу от Мурчесен-фьорда. Южное устье пролива полно больших и малых островов, островков и утёмилий. Его вероятно можно считать самым опасным участком пролива. Зажатые в узких протоках здешние льды в любой момент готовы превратиться в безжалостную мясорубку. Однако сложно с уверенностью сказать, где мореплавателей подстерегает наибольшая опасность. Всеу решают приливы и отливы, сила и направление ветра и, разумеется, лёд. Капитан Исхав Строло стоял у руля, когда в ночь на субботу его судно на медленной скорости входило в Северные ворота. Он держался подальше от островового мосль обходя его по большой дуге. Так что перед сменой курса Sorgfjord лежал по миделю судно. Там мель возле Верлинхукина, объяснил он команде, собравшейся в командной рубке. Никто из них не проронил ни слова в ответ. Они знали, что лучше держать язык за зубами. С юго-востока подул свежий ветер. Прилив только что сменился отливом. Отчего железная хватка льдов несколько ослабла, паковые льды бились о борт шхуны, но двигатели обшивка из форстола были сделаны с расчётом на плавание в льдах. Судно медленно, но верно двигалось вперёд, растолкивая льды. По мере продвижения в Соргфьорд ветер утих, а лёд сделался тоньше. Капитан поднял скорость до 7 узлов. Старший помощник наконец отважился высказаться. Взгляните на запад. Всё плоско, как блин. Я не хотел бы я оказаться здесь в туман. Вон тот мыс, он протянул руку в сторону берега. Лежит так низко, что глазом моргнуть не успеешь, как сядешь на мель. Верно говорю. Они бросили якорь у кромки сплошного льда близ восточного берега фьорда. Как и предписывалось, неподалёку от бухты Ещекла, к югу от мыса Кросспьютен. Перед ними, закрывая лунный свет, вздымались отвесные стены гор. Корабль едва можно было различить в тени пятисотметровой горы Хекла. «Вот хорошо, отдохнем пару часиков, а потом достанем из трюма снегоходы и спустим их на лед, чтобы зря время не терять». В голосе капитана звучало облегчение. Переключаясь на резервный мотор, он чувствовал, будто гора свалилась с плечи. Стейнер приехал в хижину на мысе Экхельм только за полночь. Крестьян с Ларсом Увек к тому времени уже спали, но проснулись от рёва снегохода. Не мог ещё попозже припереться, съязвил Кристиан. Он наклонился, чтобы забросить пригоршню углей в почти погасший очаг. Стейнер стоял посреди комнаты в снегоходном комбинезоне и со шлемом под мышкой. Чёрт возьми, я спешил как мог, но на шахте сейчас переполох. «Все были в сборе, и директор, и мастер, и целая куча этих, мать их, экспертов. Мне удалось вырваться только в районе десяти, я даже домой не стал заезжать. Схватил снаряжение, вскочил на снегоход и двинул прямо сюда». «Что еще за переполох?» — недоверчиво поинтересовался Ларсуве. «Когда мы уезжали, все было спокойно». «Да что ты говоришь, это вообще-то тянется уже не одну неделю». Просто обычных шахтёров не всегда ставят в известность. И, кстати, это всё, что я могу вам рассказать. Мастер запретил нам обсуждать эту ситуацию с кем бы то ни было. Раздув на коне согонь вычеге, крестьянин выпрямился и повернулся к остальным. Тоже мне новость, всё как обычно. Показатели выше нормы. Из расщелин горы шпарит газ. И теперь они боятся пустот, которые какой-то геолог якобы видел в отчёте сейсмологов. Они уже зарыли двенадцатый штрих. Как по мне, раньше времени там ещё было чего добывать. Но если вы так боитесь, закрывайте и тринадцатый, верно? Угля в горе, полагаю, ещё много. В последние дни Стейннер провёл достаточно времени в компании руководства, и оттого не мог его не раздражать самоуверенный тон товарища. Как бы то ни было, я не могу поехать с вами к Хинлоппену. Не выйдет. Мне завтра ни свет ни заря снова надо быть в шахте. Твою ж мать, крестьянин чувствовал, что теряет власть над инженером, но не знал, что возразить. Даже он понимал, что Штейнер не мог перечить горному мастеру. Штейнер опять вышел за порог, и вскоре в хижине услышали, как взревел мотор во снегохода. Крестьянин выбежал следом в одних лавках. Штейнер уехал, предварительно отцепив доверхол загруженные сани. "И что теперь будем делать?" спросил Ларсова. Он ни на минуту не сомневался, что Кристиан что-нибудь придумает. Решение было не блестящим, но единственно возможным. Кристиан ни за что не согласился бы оставить часть груза в хижине. Это было равносильно явке с повинной. Они тем следовало вести с собой всё. Они решили прицепить к одному из снегоходов вторые сани и вести его поочерёдно. Путь по пересечённой местности и нетронутым снегам грозил затянуться. Они выехали немедленно. Ясный свет луны немного облегчал дело, и все же дорога из сердца Билли Фьорда через ледники вниз Квейда Фьорда была неописуемо тяжела. Снегоходы завязли в снегу, сани перевернулись, и им пришлось снимать весь груз, чтобы поставить их на полозья. И это все на лютом морозе. «Для полной картины не хватает только встретить медведя», — буркнул Кристиан. Путь в Фьорде это уже 2 часа. Ларссовы сам по карте видел, что путь ещё не близкий, но он слишком устал и замёрз, чтобы отвечать. Лёд в Видефьорде лежал ровный, укрытый крепким слоем наста, приятели шахтёры мучительно боролись со сном. Мысль остановиться и вздремнуть немного, не слезая со снегохода, казалась очень соблазнительной, но они заставили себя ехать дальше. Субботним утром они наконец-то въехали в бухту Моссель. И оказались на полуострове Шекла. Они остановились снегохода на пригорке прямо над обветшавшей шведской научной станцией, построенной когда-то для экспедиции 1899 года. С места, где они стояли, на станции нельзя было различить никаких признаков жизни. Казалось, дом совсем развалился, вся южная стена представляла собой просто кучу досок, лишь отчасти поддерживавших кровлю. Но потом Кристиан заметил блики света в северной части строения. Видимо, внутри всё же были люди. На борту Исфорд стола имелось два древних снегохода. Кук считал, что эти машины могли накликать на них беду, но не спешил делиться с другими своим мнением, по крайней мере, точно не с капитаном, у которого были свои виды на эти снегоходы. Капитан Харальд был тот ещё старый плут. После нескольких часов целительного сна под мягкое покачивание судна и приятное урчание вспомогательного мотора команде вернулась бодрость. Штурман связался по радио с двумя другими траулерами и сообщил, что судно стоит на якоре у кромки прибрежного льда во внутренней части Соргфьорда. Снегохода краном спустили на лёд, за ним последовала четверо саней капитан вместе с тремя членами команды спустились следом по трапу. Они подъехали к северному краю шведской станции, выгреблису гроб, который намело под разбитым окном, нашли несколько досок и заделали пролом. Внутри имелась огромная круглая печка-буржуйка. Очистив печь и трубу от льда и всякого мусора, накопившегося за годы, они в конце концов смогли развести огонь. И вскоре пространство того, что некогда было гостиной, заполнил бодрящий запах свежесваренного кофе. Теперь оставалось только сидеть и ждать. Все четверо умиротворённо курили, изредка перекидываясь парой слов. Они наслаждались покоем твёрдой земли под ногами. От растущих порывов ветра одна из отошедших досок стала шумом биться о стену. Но в остальном было тихо. Кристиан с Ларсом Увес ехали с крутого склона горы Хекла чуть быстрее, чем планировали. Но груз на сонях был примотан на совесть, так что при спуске ничего не выпало. Они ввалились в ветхую избушку на негнущихся ногах, измотанные до основания долгой поездкой. Воздух в помещении с порога обдавал жаром от того, что одно окно в комнате заколотили досками, а оставшееся выходило на север, внутри царил полумрак. Единственным источником света были тлеющие угли буржуйки, видны сквозь пряктортую задвижку. И течь колотить. Да тут баба, шепнул Ларс Уве Кристиану и застыл посреди комнаты. Кристиан бросил на товарища быстрый взгляд. А то, сам понимаешь, слов на севере лиц не один месяц. Он охмыльнулся и подтолкнул Ларса Ува в спину. Это кана ещё и настранка. Ларс Уве землёй уставился на чёрную до пояса косу. Капитан встал из-за стола и подошёл к шахтёрам. Долго ехали? А не то слово. Как подумаю, что ещё возвращаться. Крестьянин протянул капитану пластиковый пакет, который он достал из снегоходной сумки. Ну, а может быть, мы сперва передохнём чуток? Я так полагаю, это не весь груз. А остальное в санях. Капитан засунул руку в пакет и достал оттуда обернутый в пленку кусок оленевого мяса, несколько упаковок табака для самокруток и две бутылки коньяка. Кристиан стянул с себя комбинезон и плюхнулся на лавку. «Мясо, табак, спиртное, все распаковано по ящикам, лежит, дожидается в санях. По моим парикиткам, втром все, а за это должны отвалить штук 800-900, 30% вам, 70% нам». А мы разве не 50 на 50 договаривались, вмешался Штурман. "Нет, Тушке", крестьянин улыбнулся. "Всё это было частью игры. Все расходы ложатся на нас, и рискуем мы тоже больше". Ларс Уве сидел на лавке в полудрёме, под ручьями тёк у него по спине. Дым из печи густым облаком висел под потолком, на сковородке шкварчало мясо, готовкой занималась женщина. Он прищурил глаза и замечтался. Пахнула чем-то сладким и незнакомым, когда она приблизилась, чтобы бросить кусок мяса ему на тарелку. «Хлопни-ка ее по заду!» — в полголоса посоветовал Кристиан. «Она будет не против!» Капитан сдал короткий сухой смешок, остальные сидели застывшими лицами и молча следили за происходящим. «Думаешь, стоит? Она вроде как чужая собственность, нет?» Ларс, увы, выглядел неуверенно. Капитан снова прыснул, а женщина, прежде чем отвернуться, взглянула на Ларса Увы с непонятным выражением. Он быстро вытянул руку и ущипнул зад в зелёных спортивных штанах. «Ты чё творишь, отморозок херов?» Обладательница чёрной косы мгновенно обернулась, сверкая глазами. «Ти чужить надоело у шлёпок? Не терпится люлей отхватить?» Она говорила с непонятным акцентом, но к подбору слов нельзя было придраться. Алларсу Уоу ещё никто никогда так не припечатывал. Её нецензурная тирада растянулась на несколько минут, прерываемая лишь взрывами хохота команды из Твартхолла. "Оржали Кристиан. Эта жена капитана", всхлипывал он. "А легендарная личность в наших краях. Я уж ни разу про неё не слыхал. Она с Филиппин до встречи с Харльдом 10 лет отпахала в Финмарки на рыбопереработке, и она всегда с ним, когда он уходит на лов к Шпицбергену". Даж не смотря на то, что женщина на корабле к несчастью, усмехнулся кок и тут же отхватил шутливый подзатыльник от капитана. Хейльлоде позвонил губернатору и рассказал о телефонном разговоре, но выдал его за анонимный донос. Думаете, нам следует выслать на север вертолёт для проверки? неуверенно поинтересовалась Анна Лиза. Она всего несколько недель занимала эту должность и боялась допустить ошибку. Она позвонила своему заместителю Тома Андерсону, чтобы посоветоваться, потом дежурному эйрлифту и, под конец, на домашнее Ирику Ханседо. Именно ему выпало счастье немного поработать сверхурочно, потому как дело происходило в выходные. К тому же, ему не помешало бы получше познакомиться с географией северных районов, ведь, судя по всему, он планировал задержаться на этой работе. Тем временем над ледниками Северной Гренландии собирал силы циклон Спустя пару часов ему предстояло начать с переменчивое движение на север и на запад. Дежурный метеоролог гидромецентра Северной Норвегии только покачал головой, когда увидел карту погоды. "Боже правый, ну и потреплет же нынче наш хорыбаков", сказал он и перевёл задумчивый взгляд на коллегу. "Не пора ли нам объявить штормовое предупреждение?"